Доктор Берг, рассерженный отъездом Болотова в Москву, не выспавшийся после ночного совещания у Волобуева и раздражённый длинным приёмом, лениво поверх очков посмотрел на него и угрюмо сказал: "Вам что угодно, товарищ? Миша ещё не пришёл в себя". Он в смущении и испуганными глазами смотрел на доктора Берга. Теперь ему казалось неспростительной дерзостью, почти преступлением Что он осмелился потревожить людей, погружённых в государственные заботы, в высокоответственные дела революции? Доктор Берг, поигрывая серебряным карандашом, повторил: "Что же вам угодно, товарищ?" Миша, чувствуя, что на этот раз нельзя промолчать, мучительно покраснел и выдавливая по капле слова забормотал, не глядя на доктора Берга: "Я я я, собственно, «Я хотел бы работать». «Так», — сказал доктор Берг, — «ну-с». «Я... я... хотел бы... ну-с». «Я хотел бы... в боевом деле». Вера Андреевна перестала ходить. Доктор Берг, продолжая вертеть карандашом, и, нисколько не удивляясь, точно речь шла о ежедневном, обыкновенном, давно и до скуки известном, сухо сказал... Почему же именно в боевом в дверь постучались. У вашего мрачный с прямыми как у диакона волосами товарищ, которого Миша видел в приёмной. Он безмолвно поманил к себе доктора Берга. Доктор Берг с досадой повёл плечами. И я сейчас, извините, товарищ. Миша остался с глазу на глаз с Верендривной. Он чувствовал, что она за ним наблюдает. Вся затея казалась ему уже не только преступной и дерзкой, но и смешной. Он не понимал, как смел он надеяться, что достоин служить революции, как смел не заметить, что смешно, когда 18-летний мальчик просит принять его в боевую дружину. Кроме того, ему было неловко. Он стыдился своей шитой косоворотки и боялся, что Вера Андреевна находит ее неприличной. «Вы студент?» спросила помолчав Вера Андреевна. "Да, студент", прошептал Миша. "Сколько вам лет?" провалился. Мелькнуло у Миши, и он чуть слышно ответил: "19 год". Вера Андреевна с состраданием смотрела на Мишу. Его свежее румяное лицо было так юно, голубые глаза так чисты. Сам он был так полон молодой и неистраченной силы, что ей стало жутко. С непривычной, почти материнской улазкой она, присев на стул рядом с ним, осторожно сказала. «Послушайте, почему вы хотите работать в боевом деле? Почему именно в боевом? Разве мало другой работы? Ведь вы можете быть полезны везде. Везде гнеты насилия», — вздохнула она. «Везде нищета». Займитесь с рабочими, идите к крестьянам, учитесь, а боевое дело от вас не уйдет. Миша, тронутый, готовый от волнения заплакать, с благодарностью взглянул на её худое лицо. Я, собственно, что ж? Я ведь как комитет. В комнату быстро вошёл доктор Берг. Чёрт знает что. В Москве баррикады. Надо кому-нибудь съездить. Сердито обратился он к Вере Андреевне. Точно она была виновата в московском восстании, и вдруг вспомнил про Мишу. Да-да, э, хорошо. Мы наведём справки. Сегодня некогда, зайдите в субботу. Он кивнул головой, давая понять, что аудиенция кончена. Миша встал. В Москве баррикады. Вот она, революция, мелькнула молнией у него в Он говорит съездить, кому-нибудь съездить, господи, господи, если бы мне. Почему же не мне? И виновато, смущённо, больше всего на свете опасаясь отказа, он с мольбою в голосе попросил: Извините, я хотел бы что? Я быть, может, я могу съездить в Москву. Доктор Берг внимательно посмотрел на него и задумался. Вы Хм. Как ваша фамилия? Михаил Болотов. Болотов? Вы не брат Андрей Николаевич? Да, да, конечно, я его брат. Заторопился Миша. Берг и Вера Андреевна переглянулись. Когда вы можете ехать? Ехать? Как когда? Сею минуту сейчас. Вера Андреевна вздохнула и промолвила нерешительно: "Но зачем именно он? Да и будет ли доволен Андрей Николаевич, ведь и без него кто-нибудь найдётся?" "Нет, нет. Пожалуйста. Андрюша будет очень-очень доволен. Уж, пожалуйста." "Нет, я уж поеду", залепетал, не давая ей договорить Миша. Когда через час, получив партийные пароли и конспиративное поручение к брату, Миша вышел на улицу, была поздняя ночь. На многолюдном, сверкающем Невском ослепительно сияли голубые электрические шары, над ними небо было черное, чернее чернил, и не было видно звезд. «В Москве баррикады!» — восторженно повторял Миша. «В Москве Андрюша! И я поеду в Москву! С поручением от комитета!» «Да, с поручением от комитета!» Как великолепно всё вышло. Вот она, великая революция. Он взглянул на часы и побежал к Николаевскому вокзалу.